Позвонить коллегам, расследующим убийство Лужного, подкинуть идею? Рука потянулась к телефону. Нельзя, появятся вопросы. Ситуация начала угнетать майора. Что за шпионские игры на самом деле? Он, взрослый мужчина, отличный полицейский, обладающий широчайшими возможностями, должен искать убийцу в тайне от всех. Что за ерунда? При этом Корнилов понимал, что от расследования... Не откажется, доведет его до конца. Но с перебором Сергеев пора заканчивать. Нужна идея. Он вздохнул, потянулся и, чтобы отвлечься, вызвал на экран компьютера дневную сводку. Убийство, ограбление, убийство... Ну-ка, занятно. Вскоре после завершения рабочего дня дежурный связан, похищены чистые бланки общегосударственных паспортов. Номера уточняются. Что еще за шутки? Ближнее Подмосковье, 26 сентября, вторник, 20.00. Сантьяго убрал телефон и вновь посмотрел на копыта. «Далеко же вас занесло?» По губам комиссара скользнула неясная улыбка. Не в том смысле, что она едва угадывалась, хотя и это тоже, а в том, что она в полной мере отображала сомнение Нава. Сантьяго еще не решил, что делать, с суебуем». И поэтому в улыбке, которая еще не стала улыбкой, можно было различить и реакцию на дружескую шутку, и кого-то, лежащего на разделочном столе. Впрочем, оценить эти нюансы копыта был не способен. Перепуганный уйбуй, физиономию которого украшал свежий синяк, дрожал, словно камертон, и тихонько подвывал, не отрывая глаз от нава. «Бе...» — извините. «Бе...» — Сантьяго вздохнул. «Копыта». «Послушайте, в настоящее время вам ничего не грозит. Мы просто разговариваем. Поэтому, пожалуйста, излагайте свои мысли с обычным сумбуром, не более. Не нужно все усложнять. Бежать нам пришлось», — торопливо объяснил Уйбуй. «Вот и далеко». Он очень старался не ляпнуть привычное «мля» или «в натуре», пока получалось. Комиссар отыскал копыта. Благодаря урбеку выкупившему у приставника ботинки, одним из которых Колыван заехал уйбую по физиономии. Услышав о перестрелке, Сантьяго, в отличие от чудов, не поленился выпытать у незадачливого скупщика краденого подробности происшествия, заставил поговорить с приставником и сделал из услышанного правильный вывод. Лас-Вегасом удалось выделить с подошвы частички крови и кожи копыта, провести по ним генетический поиск и указать Сантьяге местонахождение уйбуя. Как выяснилось, дикари прятались в бытовке, то ли забытой строителями, то ли украденной у них и теперь валяющиеся во враге на краю леса.